не могла не ценить этого, хотя это самая напряженность его внимания к ней, эта атмосфера забот, которую он окружал ее, иногда тяготили ее.